Глава восемьдесят седьмая. «Папа, я не успела исправиться». Но Алина все-таки встала. За ней поднялись и другие дети. Динка, сонно хлопая глазами, натягивала свои сапожки. Мышка попросила пить. Ленька опять слез со своей полки. Алина, отдернув занавеску, поглядела в окно. Поезд пробегал мимо лесов и полей. В поле был туман. За деревьями мутно и серо вставал рассвет. Младшие дети тоже потянулись к окну. «Лень», — шептала Динка, — «мы уже далеко заехали, мы уже никогда не вернемся на наш утес». «Вернемся еще», — сказал Ленька и посмотрел на Марину. Черное шелковое платье с высоким воротником оттеняло ее бледное лицо, но она спала крепко и спокойно. Мышка и Алина, сидя на полке, вытащили свои книги. «Не видать ничего», — сказал Ленька, — «по что глаза портите?» «Леня, — робко сказала Алина, — ты много слов говоришь неправильно. Ты не обидишься, если я буду поправлять себя?» «За науку не обижаются», — улыбнулся Ленька. «И потом, он теперь наш брат, он не будет обижаться», — тихо сказала мышка. «Ну да, он не всех ней брат, а только мой», — ревниво загораживая Леньку, заявила Динка. «Неправда», — строго остановила ее Алина. «Мама так не говорила. Лене общий брат». «А кто нашел его?» — вскинулась Динка. Но мальчик, смеясь, потрепал ее по голове. «Я вам всем, брат», — серьезно сказал он. «Всех охранять буду, а за матерью вашу душу отдам». Девочки примолкли и с уважением посмотрели на своего нового брата. Марина спала. Ленька умылся и велел Алине умыть сестер. Свежие розовые лица их наполнили его сердце незнакомым теплом и уютом. За окном быстро светлело. «Лень, Лень, вон домички, а вон река!» Глядя в окно, радовалась Динка. И вдруг дверь купе распахнулась, и на пороге стал человек. Осторожно прикрыв за собой дверь, он обернулся к детям. Черная борода закрывала половину его лица, но глаза ярко синели. «Лёня?» — испуганно пробормотала Алина. «Что надо?» — загораживая собой сестер, строго спросил Ленька. Но из-под его руки вдруг выскользнула пушистая голова Динки. Глядя в упор настоящего перед ней человека, девочка вдруг увидела смеющиеся глаза — молодого железнодорожника, и, прижав к груди руку, боясь назвать вслух дорогое имя и чувствуя испуг от того, что он может не узнать свою дочку, она неуверенно двинулась к нему, повторяя с робкой мольбой «Я Динка, Динка». Отец протянул к ней руки и, подняв ее, прижал к своей груди «Папа, Я не успела исправиться, прошептала ему на ухо Динка. В купе все зашевелились. Алина и мышка бросились к отцу. Марина вскочила. «Леня, посторожи, взволнованно шепнула она. Ленька бросился в коридор. Родные мои, Чижики мои, обнимая всех, сразу шептал отец. «Я теперь в России. Мы будем часто видеться. Но сейчас у меня три минуты, я должен соскочить на следующем разъезде. Только не плачьте, не скучайте обо мне. Скоро мы все будем вместе, скоро наступит такая жизнь, такая...» Он посмотрел на младшую дочку и, подхватив ее на руки, весело добавил, что «даже моя Динка исправится».